Глава 8. 25 июля 2015 года. Российская Федерация. Москва. После долгих уговоров и подготовки Владимир наконец уступил, и Зинаида Николаевна шагнула за ним в портал, оказавшись в 21 веке, сделав это первый из аборигенов 19 века в ясном сознании и трезвой памяти. Как это не удивительно, но освоилась она довольно быстро. Особенно из-за того, что супруга теперь постоянно составляла компанию мужу в кабинете. Да так, что он там и уединиться уже не мог. И чем Зина там занималась? Правильно. Готовилась морально. Смотрела фильмы с ноутбука и ковырялась в планшете, который освоила на удивление быстро. Просто залипла, как маленький ребенок. На одну только игру Plants vs. Zombies слила более двухсот часов. а порнография. Кто бы мог подумать, что ее это увлечет так сильно. Сидела с буквально горящими ушами и щеками, но смотрела. Театр, опера, цирк. Все это блекло и казалось совершенно никчемным на фоне того бурного потока информации, что обрушился на нее. Портал Вова открыл свою старую квартиру, которой уже владел официально, как... Хулио Лопес. Часов в шесть Зина осматривалась в ней, Сейчас любовалась в окошко, благо что она располагалась на двадцать третьем этаже. — Милая, ты готова? — поинтересовался Володя, наконец устав наблюдать за тем, как его благоверное не может решиться. — Если бы я знала, — тихо произнесла она. — Давай тогда вернемся, — пожал он плечами. — Ну уж нет. И они пошли на улицу. Первые минут 30 Дина нажалась к мужу, словно цыпленок к наседке, и испуганно поглядывала по сторонам. Лифт, асфальтированная улица, машины, машины, машины. О да, ее нужно было видеть, когда они вышли к проспекту, по которому несся на скоростях за 100 километров в час густой поток автомобилей с мелькающими то тут, то там спортивными мотоциклами. Благо, что не час пик, и они еще не успели надежно застрять сплошной механической массой. Общественный транспорт произвел на нее не меньшее впечатление. Прежде княгиня даже и в мыслях себе не могла допустить, что будет с кем-то толкаться вот так. Автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки, метро. Одно дело, подобное видеть в кинолентах и совсем иное ощутить на своей шкуре. Но всему подходит конец. Через шесть часов прогулки она стала какой-то отрешенной и потерянной. Видимо, перегрелась. Поэтому Вова по мобильному телефону вызвал такси и повез ее домой. На первый день хватит. Впрочем, даже замоченная в роскошной ванне, куда спокойно могли поместиться три-четыре человека, отмокала она долго и делиться впечатлениями не спешила. Пришлось ему забраться туда же и немного поработать руками, разминая ее тело, которое все никак не желало расслабляться. «И как тебе?» Наконец, не выдержав, поинтересовался он. «Иначе. Все совсем иначе», медленно произнесла она. «Словно я попала в другой мир». Впрочем, так и есть. «Но ты хорошо справилась. Я думал, ты будешь пугаться всего». «Что я, декарка совсем?» фыркнула Зинаида. «Нет, конечно, но разница эпох выходит уж очень сильный. «Так, полагаю, на первый раз хватит? Отдохнем и домой?» «Нет». Как-то неожиданно воскликнула Зинаида Николаевна. «Хочешь, домой пьем сейчас?» – удивился Владимир. «Нет, я хочу еще посмотреть. Мы же сможем здесь задержаться хотя бы на недельку?» «Конечно», – кивнул Владимир. «Хоть на месяц. Время по ту сторону портала не идет». «Вот и славно», – мягко произнесла она. Три недели пролетели как один день. К концу этого периода Зинаида уже щеголяла весьма эффектной одежде, изящно подчеркивающей все прелести ее фигурки, умело наносила макияж и посетила несколько салонов красоты, которые поработали над ее прической, ногтями и так далее. А Владимир тихо обалдевал от того, насколько быстро она осваивалась. Кроме того, Зинаида всюду носила с собой планшет с g буквально не вылезая из интернета. Читала, смотрела, слушала. В любую свободную минутку, даже несмотря на то, что он ее таскал по Москве. Парки, музеи, красивые панорамы, колесо обозрения на ВВЦ ночью, Останкинская телебашня и прочее, прочее, прочее. Даже мавзолей посетили, в котором она заявила, что эта сушеная мумия совсем на Владимира не похожа. И так каждый день. Они уходили рано утром и возвращались только под вечер, совершенно уставшие и счастливые. Но она, по крайней мере, точно. Конечно, все это освоение не прошло без седых волос для Володи. Но гражданка Венесуэлы Зинаида Лопес, а именно так значилось в ее документах, жгла. Перед ней открылось просто море возможностей, которые для женщин XIX века были закрыты и недоступны. Даже для очень состоятельных. Да что для женщин? Вообще для обитателей. Тут и гигиена, и удобство, и одежда, и развлечения. И она старалась вкусить их все и сразу. Да настолько увлеклась и прониклась, что с каждым днем все меньше и меньше хотела возвращаться домой. Дошло до того, что в один прекрасный момент Зина выдала. А давай мы останемся жить тут. Милая, но там наши дети. Перевезем сюда. Тут и медицина лучше, и образование. Да и жить интереснее. Чего они там увидят? А тут? И деньги. Здесь у меня очень скромное состояние. «Продадим. Все продадим. Поменяем на золото и драгоценности. На наш век хватит, и детям много останется». «Тут есть небольшая загвоздка», — чуть замялся Владимир. «У меня там заначка есть на 9 тысяч тонн золота». «Да, совсем про них забыла», — покачала она головой. «Зачем тебе столько понадобилось?» «Я хочу ускорить развитие того мира, улучшить жизнь наших людей там. А на это нужны деньги, большие деньги». Очень большие деньги. Собственно, я тебе 21 век и показал только для того, чтобы объести в тебе верного сподвижника и помощника. Ты серьезно? Повела бровью Зинаида. Это как-то неожиданно. Вполне. Или ты думаешь, что я и не догадался тогда, что ты вошла в кабинет? Улыбнулся Владимир. Сигнализация об открытии двери моего кабинета работала безукоризненно. Но зачем тебе все это? Не понимаю. Кому много дается, с того много и спрашивается. Если ты обрел много денег и власти, значит, это все не просто так. Тебе это зачем-то дано. Труд, разум, усердие – они важны. Но без банальной удачи многого не добиться, а значит, тебе улыбнулись боги. Но они никогда не делают ничего просто так. Если ты плюнешь на все и станешь жить в свое удовольствие, то не успеешь даже заметить, как удача отвернется от тебя. А если не от тебя, то от твоих детей точно. Что можно спрашивать с того, у кого в руках лишь утлый челн? Немного. А с того, кто управляет целой эскадрой броненосцев? Такие люди определяют судьбу мира. Понимаешь? Тут совсем другая игра. Ты думаешь, что высшие силы нас накажут, если мы просто решим жить как обычные люди? Спросила как-то погрустнев Зинаида. Безусловно. Столько авансов. Я уверен, от нас с тобой ждут очень многого. Да и Калли редко помогает просто так. Эта древняя богиня совсем не так проста, как кажется. Понятно. Совсем скисла Зинаида. Милая, не переживай ты так, произнес Владимир, обняв ее за плечи. Ответственное отношение к деньгам и власти совсем не исключает того, что мы можем отдыхать и развлекаться. Отнюдь. Мы просто обязаны хорошо отдыхать и развлекаться. Но без фанатизма и без вреда для дела. Так вот, зачем ты взвалил на себя все эти странные дела по заводам и железным дорогам? Чуть прищурившись, поинтересовалась Зинаида. Именно. Это только начало. Хм. Но зачем тогда ты так сблизился с Витте? В сети пишут про него ужасные вещи. Мошенник. Может, нам его поменять на кого-то другого? В сети не то напишут. улыбнулся Владимир. И все же поджала губки Зинаида. «Если ты хочешь видеть меня своим помощником и сподвижником, я должна понимать тебя. Ведь мы заодно. Или тебе нужен просто секретарь? Заодно», улыбнулся Владимир. Поначалу я тоже думал, что Сергей Юлич — мерзопакостная натула. Но решил все же проверить. Мало ли опять ложь и вражеская пропаганда. Отыскал материалы по кредитной истории Российской империи и натурально выпал в осадок. Что, все наоборот? Именно. Если очень кратко описывать ситуацию, то Николай Первый смог героически довести страну до банкротства, а Александр II и III пытались ее вытащить оттуда. Само собой, на это им потребовались деньги, большие деньги. И они набирали кредиты. Французы подсуетились. Так что к 1891 году Россия набрала столько французских кредитов, что оказалось надежно насажена на кукан интересов Парижа. «Был заключен военный союз, активизировалось сотрудничество, ну и так далее. А вид, ты, как ты знаешь, пришел только в 1892 году». «Мда», — покачала головой Зинаида. «Как-то я об этом не подумала, ведь знала. Сеть — это большая выгибная яма. Там много всякого вздоа. Но есть и полезные вещи. Нужно проверять каждое слово, буквально за всеми». «А денежная реформа?» Разве она была так нужна? Ну та, в которой ты сейчас активно участвуешь. Нужна. Вид ты стремился только к одному – приведению финансовой системы России к международному образцу по лучшим эталонам. Для чего? Для упрощения финансовых операций. Чудовищные кредиты требовали обслуживания, причем не только государственный долг, но и частный, да и общего порядка добавилось. Ведь серебро сильно просело по цене, и привязывать к нему рубль стало более неразумно. Это грозило большими проблемами в будущем. Но говорят, что она способствовала выводу золота за пределы России. «Ох, если бы!» — усмехнулся Владимир. «Золотые монеты в России чеканились еще со времен царя Гаоха». И никакой утечки не было от одного факта их чеканки. Тогда почему она произошла? В этой трагедии виновата исключительно структура экономики. Дело в том, что у России все дела поставлены так, что мы производим сырье и продаем его, закупая промышленные товары, произведенные за границей. Это классика колонии первого типа. «Колонии?» — скинула брови Зинаида. «Да». Потому что отношения митрополия-колония основаны не на формальных бумажках, а на характере экономических отношений. Мы фактически стали колонией Западной Европы, как и Османской, Индийской и Цинской империи. В сущности, мы стоим с ними в одном ряду, хоть и возглавляя список в плане военного, политического и экономического могущества. Однако любая промышленно развитая страна несравнимо сильнее нас». «Ну что же делать?» «Как что?» – улыбнулся Владимир. «Проводить индустриализацию». чем я и собираюсь заняться. По большому счету, это дорожное строительство уже есть начало индустриального развития России, даже за счет иностранных промышленных мощностей. Да, задумчиво произнесла Зинаида. А что потребуется от меня? Нам нужно раскрепощать и включать в хозяйственную деятельность женщин. Есть масса квалифицированных специальностей, где они на голову лучше мужчин. Ты хочешь из меня сделать суфражистку? «Можно считать и так. Я – лидер наиболее прогрессивных мужчин России. Ты – женщин. И вместе мы ведем нашу страну к светлому будущему». Ну или что там получится. «Наши деньги и влияние позволят тебе половым катком проходить по разным костным баранам. Ты сама видишь, насколько сильно можно улучшить жизнь женщины, насколько серьезно это расширит их возможности и поднимет производительные силы общества». «Вижу». Серьезно взглянув ему в глаза, произнесла Зинаида. «Но «Ну, ты даже не представляешь, как тяжело нам будет там все это пробивать». «Отлично, представляю. Но мы же вместе. А это значит что?» «Правильно. Наше дело правое. ВАГ будет разбит, и победа будет за нами. Я убежден, что гармоничное развитие общества – Возможно, только при искреннем союзе мужчины и женщины. Без всех этих глупых патриархальных замашек. Ты со мной? Конечно.